Глава 83. Страна Гальдия, столица Армадан. Загородная резиденция династии Бого, замок Крим. Личное покое Его Величества. Три месяца назад. Граф, передайте дела оборону Плиту. Ваше Величество, брови Марка поползли вверх. Я приглашаю вас на охоту. Управляющий жаловался, что волки обнаглели и режут скот, а два дня назад напали на маленький обоз. Но, Ваше Величество, я и так буду на охоте в качестве капитана гвардейской охраны. Нет-нет, Марк, я хочу, чтобы вы были на охоте именно как охотник. Приглашены будут самые родовитые дворяне, пусть они видят, что вы пользуетесь моим расположением и полным доверием. Вы знаете, я умею ценить верность, и учтите, после охоты мы возвращаемся в столицу. Приглашение на королевскую охоту всегда большая честь, а уж личное приглашение его величества дорогого стоит. По традиции на такие развлечения приглашали только родственников королевской крови и цвет королевства, герцогов и родовитых министров, тех, что стоят у кормила власти. Много шушукались, когда его величество пригласил на такую охоту баронета Хельта. И не по чину, и не по крови. Но потом умные люди не удивлялись, когда баронет внезапно сменил на посту стареющего министра финансов. Такое приглашение не только дорогого стоило, но и много значило. Марк задумался. Конечно, есть возможность сделать хорошую карьеру при дворе, но не слишком ему это нужно. Он считал недели до момента окончания службы, представлял, как покинет дворец со всеми, Его прелестными дамами, смелыми кавалерами, змеиными укусами и интригами. Место, где невозможно доверять никому. Место, где придворные в борьбе за милостивый взгляд короля жрут друг друга с ласковой улыбкой и отменным аппетитом. Даже к мили пытались подбить клинья. И не из-за красоты и покладистости. Уж будьте уверены благо девочка прекрасно соображает и твердо знает, что граф не бросит, найдет жениха и по вкусу и в обиду всякой швали не даст. Но и особого выбора у графа Ромского не было, от таких приглашений не отказываются. День для охоты выпал просто отличный: крепкий морозец, яркое солнце, никакой пурги или поземки. Место графа и его величества определил сам, и это было место рядом с королем. А вот маршал Хорн Ставший маршалом в последние дни войны На место убитого в случайной стычке героя войны Маршала Греда на охоте не присутствовал И это о многом говорило Слуги уже раскинули на снегу ковры И накрывали королевский стол Другие собирали тела убитых волков Стаскивая их в кучу Вдалеке гомонили загонщики Довольные горячим грогом и охотой К месту предполагаемого пиршества король ехал в сопровождении Марка, двенадцати гвардейцев охраны под началом барона Плита, личной фаворитки, вдовствующей герцогини Рузы Марон и министра финансов, пожилого баронета Хельта, который недавно получил графский титул. Так что все участники, в том числе и граф Хельт, пребывали в прекрасном настроении. В чистом поле ковры с накрытыми столами смотрелись, как яркий цветник. И оставалось до них совсем немного, когда из низенького разреженного кустарника кинулся этот раненый волк. То ли так сильно слепило встречное солнце, то ли он зарылся в снег. В любом случае, никто не ожидал, что он кинется на всадников. Его предсмертный прыжок был страшен и великолепен. Он просто вырвал горло кобыли барона Плита. Кровь, парящая на снегу, виз королевской фаворитки, всеобщее смятение, стрела гвардейца, добившая волка, ржания испуганных коней, несколько лошадей, не слушаясь всадников, понеслись от страшного места. Марк нахлестывал коня и видел, что его величество держится с трудом. По воде король не удержал и сейчас судорожно вцепился в гриву, Коня Марк не жалел, нахлестывал, понимая, что смерть короля в такой ситуации вполне возможна. Неловкое падение, встречная ветка они уже вырвались с поля и скакали по лесу, да просто встреченное дикое животное. Уцелел один волк, могут быть еще живые. Когда он чудом поравнялся с королевским конем, он понял, что король не выживет, узнал место. Мчались они прямо к оврагу. Выбора особенно и не было. Марк сгруппировался и прыгнул. Некоторое время лошадь в запале еще пыталась бежать, но все медленнее и медленнее. На уздечке висел Марк, неловко поджав ноги, нагружая коня сверх меры, заставляя пригнуть голову к земле. Наконец белый королевский красавец остановился, мотая головой и тревожно всхрапывая. Король спрыгнул с коня, и Марк отпустил кожаные ремни. «Вставайте, граф». Боюсь, Ваше Величество, я не смогу встать. Слишком сильно ушиб ногу. Марк лежал на снегу, тяжело дышал, и на белом лице ярко выделялась струйка крови из прокушенной губы. Левая нога ниже колена торчала под каким-то неестественным углом. Подоспели гвардейцы из охраны короля и барон плит на чужом коне. Думаю, я не смогу сесть на коня, нужно послать за санями. От боли Марк дышал часто и неглубоко. Королевский лекарь долго ругался и обещал, что будет больно. Было очень больно, и Марк на собственное счастье потерял сознание. Очнулся он уже ближе к вечеру. У кровати сидела Милли. Воды. Милли напоила и убежала за лекарем. Ну, кости я вам сложил, граф, на все остальное воля Божья. Терпите. Чем дольше вы пролежите неподвижно, тем больше шансов, что вы будете ходить. Открытой раны нет. Деревяшки не дадут кости сдвинуться. Так что есть шанс, что ходить вы будете, но не раньше, чем через два месяца. Вы поняли меня. Его Величество уже справлялся о вашем здоровье. Его Величество навестил графа после обеда на следующий день. О чем они беседовали, не знал никто — Король выставил Милли из комнаты, а к дверям не давала подойти личная стража короля. Через два дня королевский двор перебрался в столицу на радость всем придворным. А в замке Крима остался лежать Марк. По личному распоряжению короля обслуживать графа были оставлены помощник королевского лекаря, второй помощник мэтра Рубина, Милли и еще две горничные ей в помощь и восемь человек личной охраны короля а также весь постоянный штат замка Крим. Следующая встреча короля и графа Ромского произошла только через два месяца после перелома. «Вы решительно не хотите остаться, граф?» «Лекарь говорит, что со временем хромота может пройти». «Прошу простить меня, ваше величество, но я не чувствую в себе сил на такую службу». «Жаль, очень жаль. Найти верного человека в наше время не так и просто, граф». Вы знаете, я всегда буду верен вам, Ваше Величество. Знаю, граф. Тем обиднее это происшествие. Возьмите. Эти документы подтверждают, что все долги ваших земель погашены. Благодарю, Ваше Величество. Кстати, что удивительно, но за последние годы новых долгов у вас не появилось. У вас прекрасный управляющий. Да, Ваше Величество, тут мне повезло. А это... Награда за вашу службу. Король протянул небольшую шкатулку, которая заранее была упакована. Можете получить у казначей остатки вашего содержания. Охрану с вами я отправлю и разрешаю взять мою карету. Верхом вы сможете путешествовать не скоро. Служить вам было честью для меня, Ваше Величество. Завтра в полдень я жду вас в тронном зале. Можете идти, граф. Награждение графа Марка Ромского, лорда Шарона, орденом святого Марка-защитника состоялось в полдень в тронном зале Королевского дворца. «Ну что, Милли, ты решила, за кого именно ты выйдешь?» «Я, ваша светлость, выбрала Гвайра Лога. Хороший из него муж будет. Сам он спокойный и нежадный, родных и детей у него нет». Я, признаться, думал, что ты гвайра Рома выберешь. Он богаче, и лавок у него две. Богаче, ваша светлость, богаче. Только у него маменька всем заправляет, и он из ее повиновения никогда не выйдет. А ну-ка, я и не по сердцу буду. Приданное у меня хорошее, слов нет. Но уж лучше денег поменьше, а счастья и спокойствия побольше. «Умница», — Марк улыбнулся, — «А это тебе за то, что не бросила меня больного и заботилась». «Это что такое? Я же грамоты не знаю». Милли с подозрением смотрела на два пергаментных свитка. «Это, Милли, твой брачный договор. По моей просьбе его составил хороший юрист. Сюда нужно только вписать имя мужа. И вот еще к договору 30 салимов. На эти деньги твой муж обязуется открыть лавку» и ежемесячно половину денег с нее передавать тебе. Такой у тебя будет лирт. Это не один месяц, а всю жизнь. Да. Но чего ты ревешь, Милли? Все же хорошо. Ой, ваша светлость, дай вам Бог сына. Я бы сама и не додумалась до такого. Хороший вы человек, хоть и граф.